Глава 37. Посмотрев «Тудей», Марина согласилась отложить свидание с Ирвингом, чтобы посидеть с мальчиками. Илья предложил встретиться с ним после работы, чтобы поговорить. «Мы пошли в «Веселку» — украинский ресторан на Второй авеню, которым Илья заведовал в юности и о котором все еще говорил в восторженных тонах. Мы сели за столик в зале. Группа русских мужчин устроилась за стойкой вместе с несколькими стареющими панками из ист -вилледжа. За соседним столиком хипстеры-гурманы спрашивали мрачную официантку, какие блюда из меню входили в актуальную десятку журнала Infatuation. «Я тут сто лет не был», — сказал Илья, откусывая от обжигающего горячего вареника. «Ты должна тоже попробовать». Он протянул мне вилку, но мне было так плохо, что совсем не хотелось есть. Я сделала глоток ледяной воды и глубоко вдохнула. «Я должна попросить у тебя прощения». «Возможно», — ответил Илья. В его глазах появился блеск, который подарил мне искорку надежды. Я все испортила. Он кивнул и сделал жест, чтобы я продолжала. «Я не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь, но мне бы очень этого хотелось, потому что я люблю тебя, ты мне нужен, и я никогда больше не стану такой. Я позволила всей этой блаже меня контролировать и стать важнее всего остального — тебя, детей, нас. Не знаю, сможешь ли ты меня услышать и поверить, но я хочу, чтобы ты знал, что мне очень жаль. И я буду каждый день стараться, чтобы показать, что ты и мальчики — это единственное, что важно. Спасибо. Он взял еще один вареник. Я не хочу, чтобы ты думал, что я плохая мать, что я специально. Я уже была готова зарыдать. Илья перестал жевать и взглянул на меня. Я не считаю, что ты плохая мать. Если бы считал, то не сидел бы тут с тобой. Он положил вилку и сделал паузу. И надо было больше тебя поддерживать. Я выпрямилась. Что ты имеешь в виду? Я не замечал, что тебе тяжело, и просто старался протолкнуться. Но на самом деле, или, по крайней мере, для тебя лично, было важно, чтобы кто-то просто выслушал. У меня по щекам потекли слезы. Я была переполнена благодарностью и раскаянием. «Ты ее любила?» — опустил глаза Илья. Голос его слегка задрожал. «Не так, как тебя», — покачала я головой. «Далеко не так», — добавила я увереннее, чем когда-либо. «Рад слышать. Ну, что теперь будем делать?» Он перестал есть. Вернемся к нормальной жизни?» — спросила я, впиваясь ногтями в бедра под столом. Все. я больше не инфлюенсер». «И больше никаких глупостей?» Он потёр глаза и улыбнулся. Я покачала головой, и рассмеялась. «Нет. Больше никаких заявок в частные школы, никаких дурацких тренировок на батуте и никаких картонных коробок, загораживающих вход в наш дом». Илья сжал губы и медленно выдохнул. «Звучит, как хорошее начало. С моей души словно упал камень. Я хочу быть с тобой, Илья. Хочу, чтобы все наладилось. Я тоже». Он улыбнулся, и мне стало ясно, что все будет хорошо. Начнем с того, что ты попробуешь вареник до того, как я все съем.